Амеля, дурачок. Жил-был один старик, у него было три сына, два умных, третий Амеля, дурачок. Те братья работают, а он никуда не ходит, только бабку да пошлют, и то обманом. Вот, один раз мужики уехали, все бабы давай посылать его поводу. Амеленька, сходи по водичку, Неохот. Сидит на печке и сморкаться, да на кулак сопли мотат. А меленько сходи, не пойду. А мужики из базар тебе гостинц привезут. Ну ладно. Взял ведра и пошел. Приходит к реке, стал черпть воду. Глядит, стоит щука. А общук в руку. А вот перюха будет сладка, приду, бабы сварят. Вдруг щук заговорил по-человече. «Амеля, Амеля, отпусти меня, я тебе гожусь!» Амеля расхохотался? «О, годишься! Да на что ты мне годишься?» «Да вот, чего надо, скажи, по щучьему веленью, по моему хотенью, сделайся тот-то, все тебе будет!» «Ну вот, заставляют меня бабы воду таскать, так скажу! Ну, уступаешь, ковды!» Опустил щуку в воду и говорит... По щучьему веленю, по моему хотению ведра, зачерпните воды и домой тащитесь. Смотрит ведра, почерпнули воды и понеслись домой. Бабы глядят в окно. чё такое? Ведра тащится, а мели идет да хохочет. Вот бабы думает, что за наваждение. Надо это узнать. Пристали камели, а Амеленька, Амеленька, натаскай нам в избу дров, неохота. А сам сопли с сморкат, да на кулак мотат. — Ой, да, Амеленька, натаскай, ну ладно. Пошел во двор. — По щучьему велению, по моему хотенью, дрова сами натаскайте в избу и в печь складитесь. Смотрят невестки. Дрова сами летят и в печь лезут, а Амелия идет да хохочет. Бабы видят, что что-то неладно. Вот они говорят, а, миленько, что дров мало, съезди бы ты по дрова. Да мне неохота, но, миленька, съезди, мы тебе бобов и гороху дадим, только съезди по дрова. Вот он пошел во двор. Телеги все на пашне, он сел в сани и говорит, по щучьему веленью... По моему хотению катитесь, сани в лес. Сел, а оглобль не привязал. Сани по улицам мчатся, а глобли во все стороны мотаются и хлещут всех. Кто идет, того и бьют. Ну вот с дровами назад мчится, сколь народу переувечил, перекалечил. Он сидит, сопли сморкат да на кулак мотат. Подально на него суд повезли его на суд к самому царю поехали стали там судить а дверь то были стекклянны а тут за ними царевна стоит так как говорили что колдуна дурака привезли на суд но ну, стали спрашивать свидетелей одни то говорят другие другого говорят а мели соплис маркаддан кулак матат а больничо. ну царь его спрашивают одно другое, а он свое саня у меня без коня А кобылы и не было у меня, а сам смотрит, да сопли на кулак мотат. В это время царевна захотела посмотреть, что за Амеля, что за дурак. Открыл шторку и смотрит. Он взглянул на нее и думал, по щучьему велению, по моему хотению, чтобы царевна влюбилась в меня. Судили, судили, а он свое по щучьему велению, по моему хотению, чтоб царь ни черта не рассудил, а домой скорее отпустил. И судили, поредили и отправили домой. А царевна молодая день и ночь все плакала, не сжимала глаз. Дошло дело до царя, надо идти цареву говорить, что вот, мол, об дураке, царевна с ума сходит. Но потом царь позвал его. — Слушай-ка, Амелюшка, чего? Ты хочешь на моей дочери жениться? Не знаю. Да как же ты, не знаешь? Хочу. А умнеть будешь, а нет, не знаю. Ну, так вот тебе задача. Чтоб сегодняшнюю ночь был от вас до меня большой чугунный мост сделан. Ну ладно. Пошел Амели домой. Залез на печь сидит, бунчит, да на кулак соплемотат. Ночью вышел и говорит По щучьему веленью, по моему хотенью отменяет царя большой чугунный мост выстрой котру. Встает царь, подошел к окну и видит большой чугунный мост От дворца до Амели-дурака. дурака. На другой день царь говорит Амели, — Ежели хочешь царевну взять, то за седнишну ночь, чтоб сад вырос, а в саду, чтоб пел словей. Ну ладно, сам всё стоит, смаркат да сопли на кулак мотат. Утром царь встает, видит кругом дворца зеленый сад, и соловей поет. На третий день царь говорит, Амель, вот тебе еще задача. «Завтра поутру вы поедете с царевной к Венцу, так ты приезжай с пышным поездом!» Утром Амелев встает и говорит, «По щучьему веленью, по моему хотенью, я должен ехать к Венцу с пышным поездом!» Приехал пышный поезд к царю. А жених, какой был растрепа, такой и остался, стоит да сопли на кулак мотает. «Ковды!» Их обвенчали, свели их, как молодых, спать, она его и уговаривает. — Амеленька, Амеленька, нельзя тебе хорошеньким быть, чтоб ты красавчиком был. — Посмотрим. Вот легли спать, он про себя говорит, по щучьему веленью, по моему хотению чтобы я был не дураком, а молдцем, чтоб ни в сказке сказать, не пером описать. Утром выходит из спальни к царю дочь не с Амелей дураком, а с красавцем писаным молц Ну, царь на радостях сказал пир на весь мир. «Я там была, мед ела, вино пила, по губам текло, в рот не попало».